Глава 12. Принять то, что я стала кем-то другим, оказалось нетрудно. Я и раньше понимала, что кровь дракона что-то бесповоротно изменила, и не только во мне. Тот же Котовский, Кот не только выжил в страшной ситуации, но и стал болтлив, как базарная бабка. И мне уже не хватало его ворчания. Лунянская магия, которая может убить местных, оказала на нас невероятное влияние. взять хотя бы искры, которые то и дело пробегают по моей коже в минуты эмоционального напряжения. Так это я посмотрела на оборудование, которое искрилось вовсе не от короткого замыкания. Я сделала. Луин хитро усмехнулся и кивнул, опустился рядом со мной и тоном опытного соблазнителя поинтересовался: "Хочешь быстрее встать на ноги, Роза?" Никто во всех мирах не поможет тебе лучше, чем ты сама. А я могу научить. Ты не маг, опасливо ответила я. Сам говорил, что целители не маги. Так как же ты можешь научить меня тому, чего сам не умеешь? Ты забываешь, что мне пришлось долгое время ухаживать за королем, сила которого утекала из-за редкого недуга. Легко забыть о том, чего не знаешь, нахмурилась я. Конечно, я догадывалась об этом, но признавать не хотелось. Не нравился мне Луин. Все думали, что Сервен держит при себе простого человеческого целителя в качестве шута. "Горько", сказал Луин. "Но я действительно мог облегчить страдания короля и делал всё, что было в моих силах. Увы, люди гораздо слабее драконов, и я не смог сопротивляться подчинению старейшины из клана Олон". "Ты снова начинаешь, оправдываться. Легонько поморщилась я. "Я объясняю", возразил целитель. "Пусть я не владею магией, которая течёт в твоих венах, но научу ей управлять и использовать на своё оздоровление. Последнее я с успехом проводил с сервианом, поэтому можешь не сомневаться в моих способностях. Если будешь послушной девочкой, то уже к вечеру сможешь пойти к сыну сама". Это было последним аргументом, который перечеркнул все сомнения одним махом. Я схватила руку Луины и жарко выдохнула. Я согласна. Только не вздумай колоть меня адреналином или ещё чем-нибудь, высвыделся он. Да, я узнал, что со мной происходило в нашу первую встречу, и почему так случилось. Поэтому никаких фокусов. Если надумаешь сбежать, то вспомни о сыне. Хватит угроз, попросила я. Переходи к обучению. Что я должна делать? Луин отошел за стулом и, вернувшись к кушетке, на которой я лежала, поставил рядом. Усевшись, он внимательно посмотрел на меня и приказал: "Закрой глаза и расслабься". Последнее вряд ли получится. "Опускай ресницы", тихо проворчала я. "Ведь ты здесь. Я не сделаю ничего плохого", пообещал целитель. "И хорошего от тебя ждать не приходится", буркнула я, но взяла себя в руки. "Ладно. Я постараюсь. Ведь это в моих интересах. Следи за своим дыханием, продолжал наставлять Луин. Представляя, как воздух попадает в кровь, насыщает ее и расходится по всему телу. Я слушала монотонный, умиротворяющий голос целителя и постепенно успокаивалась. Это было похоже на одну из медитаций, которые так популярны на земле. Ощутить, как по венам течет огонь, получилось Без труда. Сложнее оказалось распространить это пламя по всей поверхности кожи. Даже представить это не выходило. Но Луин приказывала мне снова и снова, пока я не почувствовала приятное покалывание. Наслаждаясь им, я прошептала: "Кажется, это оно. Я будто оделась в очень тёплый и немного колючий комбинезон из хорошей шерсти. Так приятно". Подними руку Роза, попросил целитель. Я подчинилась. А теперь посмотри на нее. Открыв глаза, я с изумлением уставилась на собственную конечность. Мало того, что она золотисто мерцала, так кожа была сплошь покрыта узором, который раньше украшал лишь шею и плечи. "Что это?" ахнула я. "Я был прав", довольно усмехнулся Луин. Очень мне не понравилось выражение его лица в этот момент. Но поймав мой взгляд, целитель тут же кашлянул и деловито продолжил. Не теряй времени, Роза. Постарайся подняться. Очень медленно. При этом продолжай думать о пламени. Я опёрлась локтями и напрягла мышцы живота. Удивительно, но у меня получилось сесть без посторонней помощи. Это окрылило. Я даже рассмеялась от счастья. Целитель разве что руки не потирал. Настолько удовлетворенный вид у него был. Не забывая о магии, Роза, ты должна как следует сконцентрироваться на ней. Кивнув, я осторожно приподняла бёдра, в любой момент ожидая, что ноги снова скрутят немощу. Но этого не происходило. Когда я оторвалась от кушетки и, удерживая равновесие, попыталась сделать шаг, меня повело. "Говорил же", поддержав меня, процедил Луин. "Пламя, которое ты представляла как каркас для твоего слабого тела. Глянь на руки и всё поймёшь". Я осмотрела ладонь, на которой быстро таял рисунок, разбегаясь знакомыми искрами, и цыкнула от досады. И в то же время по спине пробежался морозец от мысли, что это действительно подчиняется мне. Даже про себя было трудно произнести слово магия. Крепко держась за Луина, я закрыла глаза и снова сосредоточилась на дыхании, представляя, как по коже растекается огонь, уговаривала его остаться со мной. Когда почувствовала уверенность, отпустил руку целителей и распахнула ресницы. Первый шаг дался с трудом. От стопы к голове прокатилась остро болезненная волна жара, но она будто спалила мою немощь. И второй раз передвинуть ногу оказалось проще. Молодец, подбадривал меня Луин. Не отпускай силу, на самотек, Контролируй ее». Вытянув руки, он был готов в любой момент подхватить меня, и это невольно подкупало. Каким бы ни был плотом целитель из Луина отличный, я не сдержалась и искренне улыбнулась мужчине. Спасибо. Не отвлекайся. тут же нахмурился он, но глаза хитро сверкнули. Знаю, что привлекателен, но это подождет. Есть в Луняне что-то незыблемое, вздохнула про себя. А выход был все ближе. Медленно, но верно я продвигалась к нему и уже мечтала скоро увидеть сына. Убедиться, что с Домиником все в порядке, помочь ему, если нет. Ведь теперь я не просто какая-то землянка, Не некасади лишенная магии, а кем же я стала? Магом. В этот момент последний шаг был пройден, и я с лекаванием хлопнула ладонью по двери, и по панели во все стороны полетели золотистые искры. Я воскликнула: "У меня получилось!" Надавила на ручку, но та не поддалась. Я занервничала. Заперто. Но почему? Обернулась и посмотрела на Луина. Выходить тебе еще рано, спокойно произнес он. Ты обещал, что я встречусь с Домиником?» возмутилась я. Я сказал, что к вечеру, напомнил он, и кивнул на кушетку. А сейчас возвращайся. Сосредоточься на течении магии по телу и постарайся не разбрызгивать ею. Это бесполезно. В будущем, когда научишься скапливать силу, то сможешь создать ингар. У меня сердце пропустило удар. Он про те ингары, которые, ну, не они использовали для освещения, а воины-драконы и драконы для битвы? я тоже так смогу. Вот это да. Голова внезапно закружилась, и я покачнулась. Перед глазами темнеет, пожаловалась целителю. Тогда поспеши, резко отозвался он. Нужно закрепить урок, иначе сегодня ты не увидишь сына. Соберись. дыхание, концентрация и пламя. Я старалась, но едва могла шевелить ногами. Тело слабело с каждой секунды, и казалось, что сила утекала как вода сквозь пальцы, Стремительно и неотвратимо. Не смогу, пошатываясь, прошептала я. Кажется, что вот-вот упаду. Так и будет, жестко усмехнулся Луин. Если будешь и дальше думать о себе как о слабой кассаде». Маги отличаются от них тем, что могут ходить даже на сломанных ногах. Король Сервен из-за болезни почти не чувствовал своего тела, а это не мешало ему не только подниматься с постели, но даже превращаться в дракона. Тебе повезло обрести магию, Роза. Так как ты поступишь с этим невероятным подарком судьбы? Научусь пользоваться. Упрямо выдохнула я изжав губы, мысленным усилием вернула себе вертикальное состояние. Я почти не видела, куда шла. но прила вперёд. По телу растекалась неприятная немощь, но это не мешало мне двигаться. Удивительное чувство, будто у меня два тела в одном, взрывало мозг. Когда добралась до кушетки, рухнула лицом в подушку и застонала от боли. Внезапно прострелившие ноги, казалось, что они сейчас развалятся на атомы. "Сейчас тебе немного неприятно?" негромко заметил Луин, и у меня вырвался нервный смешок. "Ну, а это пройдёт." Ты сегодня отлично потрудилась, Роза. А теперь спи. Нужно восстановить резерв. Звук шагов и мелодичный стук в дверь подсказали, что целитель уходит. Я хотела спросить, во сколько он вернется, чтобы проводить меня к Доминику, но не удалось даже головы повернуть. Есть результат. Погружаясь в пучину сна, услышала голос Сэма. Я отчаянно сопротивлялась усталости, но та навалилась на меня, гося последние мысли. Невольно погружаясь в темноту без видений, я услышал ответ Луина. Она справилась даже лучше, чем думал. Просите аудиенцию короля.